Глава 14. 1931-1934 годы. Второе бегство Вилли. Развод и новое замужество мадам Хуби. Смерть великого князя Александра. Фильм о Распутине. Студия на улице Де Турель. Тяжба с компанией метро Голдвин Майер. Ремонт закончился. И все перемены, выполненные мадам Хуби в булоне, получили моё одобрение, за исключением её дикой идеи. Она ослепила окна моей новой комнаты, выходившие во двор, велев выкрасить их охрой, по которой шли нарисованные караваны верблюдов. Я больше не видел ни цветов, ни неба, ни птиц. Я не видел ничего, кроме верблюдов. И я первым делом соскрёб в некоторых местах краску, чтобы хоть как-то видеть окружающий мир. Разбуженный однажды утром криками, доносившимися от наших хозяев, я поспешил к окну и, глядя в просвет между верблюдами, увидел Биби в ночной рубашке на балконе, испускающую отчаянные крики. "Солнце, солнце, идите скорее!" Вилли уехал. Прибежав я, узнал, что муж опять нанёс ей такой же удар, как и в Брюсселе, оставив буквально такую же записку: "Дорогая Аннах, я ухожу и не вернусь". Всего доброго, Вилли. Биби задыхалась от гнева и возмущения. Солнце, сейчас же найдите мне этого урода. Я не хочу больше этих детективов. Идите, бегите да скорее. Я возразил ей, что отправляюсь на угад без всякого представления о том, куда ехать, я вряд ли разыщу беглеца. В конце концов она согласилась позвонить в префектуру полиции. И после 3 дней напряжённого ожидания, в течение которых она не дала мне ни секунды передышки, Вилли обнаружился в Ницце, в том же самом семейном пансионате, что и в прошлый раз. Поистине, он был человеком начисто лишённым воображения, поскольку он упорно отказывался вернуться к законной супруге. Я был отправлен в Ниццу на машине Биби -Би, с поручением привести беглого негодяя домой. По дороге я обдумывал, что сказать ему. и понимал, что являюсь последним человеком из тех, кто мог бы заставить его прислушаться к голосу разума. Я обнаружил его очень подавленным и угрюмым. В глубине души он внушал мне некоторую симпатию. У него был вид ребёнка, который чувствовал себя виноватым и боялся наказания. Добившись наконец от него согласия вернуться со мной в Париж, я телеграфировал Биби: "Визу заблудшую овцу. Выезжаем завтра". «Дружеский Феликс». Ответ пришел как раз перед отъездом. «Волк ждет овцу. Солнце. Я обожаю вас. Аннах». Я поостерегся показывать эту телеграмму Вилли. Во время обратной дороги он рассказал мне некоторые вещи, о которых я уже подозревал. Он явно был умнее, чем казалось, и его суждения о жене были очень и очень справедливы. «Дружеский Феликс». Он сказал, что она с удовольствием садиста, расхваливая меня перед ним, делала обидные сравнения, выводившие его из себя. Чем ближе мы подъезжали к дому, тем чаще по его просьбе останавливались у различных кафе и бистро. Он несомненно набирался храбрости перед встречей со своей дорогой Биби. Волк ожидал жертву в гостиной в грозной, тяжёлой тишине. Я оставил их наедине и удрал по своим делам. не ожидая ничего хорошего от последующей сцены. Вернувшись, я узнал от Гриши, что супруги расстались с большим шумом. Мадам выгнала мужа после ужасной сцены. Она осыпала его руганью, бросала в окно его одежду и чемоданы в перемешку с граммофоном и пластинками. Она приказала вызвать такси, и когда месье туда садился, она кричала «Счастливого пути, господин Хуби! Счастливого пути!» Я ясно представил себе эту сцену, хотя вовсе не думал, что дело всё-таки дойдёт до этого. Я затаился, ожидая, что мадам Хуби даст ото себя знать. Через несколько дней она прислала за мной. "Солнце", сказала она мне. "Я хочу вам сказать, что между мной и Вилли всё кончено. Это смелый человек, но тупой и вечно пьяный. Терпеть не могу пьянец". Я скоро выйду замуж за очаровательного американца. Не говорите никому об этом, вы первый, кто это узнал. Сначала я думал, что это шутка, но она говорила правду. И спустя некоторое время вышла за своего американца. На церемонию бракосочетания нас не пригласили, на ней присутствовали одни только свидетели. Здоровье моего тестя уже несколько месяцев внушало его близким самые серьёзные опасения. Ирина отвезла его в Минтон, где он поселился на вилле Свитае Тереза у наших друзей Чириковых. Ольга Чирикова жила с нами в Кризие в те последние месяцы, что мы провели в Крыму. Она была создателем и главным редактором шуточной газеты, которая нас так занимала и развлекала перед отъездом в Изгнание. Ольга проявляла трогательную преданность к моему тестю и до приезда тёщи сменяла возле него Ирину. Между великим князем и Ириной существовала настоящая душевная близость. В отчаянии от мысли, что его скоро не станет, она не покидала его до последнего часа. В номер 23 февраля 1933 года, получив телеграмму о его смерти, и отправился в Ментон с шуриными Андреем, Фёдором и Дмитрием. Великий князь был похоронен на кладбище Рокибрюн. Вскоре после возвращения в Булонь нам сообщили, что в Соединённых Штатах демонстрируется фильм компании Metro-Goldwyn-Mayer под названием Распутин и императрица, и что он затрагивает честь моей жены. Американский адвокат Фанни Хольцман, с которой Ирина познакомилась в Минтоне, посоветовала ей подать в суд за клевету на Metro-Goldwyn-Mayer. Ирина ответила, что подождёт, пока не увидит фильм, который вскоре должен был пойти в Европе. Как только фильм появился в Париже, мы отправились его смотреть. Главные роли исполнялись тремя актёрами из династии Беримаров. Я был представлен под именем князя Чыгадаева, а Ирина как княжна Наташа, невеста князя, на которой он в конце концов женится после скандальных перипетий. В сцене, в исходе, который зрители не могли иметь сомнений, книжна Наташа уступает настояниям Распутина. Позже она говорит жениху, что покрыв себя таким позором, она теперь недостойна его. Как не противно мне было видеть эти события на экране. Не в моей власти было помешать этому. В основе ленты лежал исторический факт, о котором я сам же и рассказал. Совсем другое дело о оскорблении, нанесённой Ирине. Здесь передёргивание и клевета были очевидными. Возмущённая Ирина, не имея возможности добиться запрещения фильма, решила преследовать Метро Голдвин-Майер в суде. Решение было рискованное. Все вокруг отговаривали нас, утверждали, что это чистое безумие, бросаться в процесс такого размаха, не имея денег, чтобы выплатить издержки. он не рискует, тот ничего не получит, думали мы. Но всё же требовалось добыть в долг нужную сумму. Я никак не мог вновь обратиться к Гульбенкяну после провала процесса с Виданором. Многие отказали нам. Выручил нас Никита, связав с бароном Дёрлангером, и тот согласился предоставить нам необходимую сумму. Было решено провести процесс в Лондоне. Фанни Хольцман взялась найти нам защитника среди лучших английских адвокатов. Приготовления к процессу должны были занять несколько месяцев. Между тем, наша жизнь в Болоне становилась всё сложнее. Состояние здоровья матери требовало постоянного присутствия сиделки. Теперь их было две. Они дежиорили около неё поочерёдно, и их надо было как-то размещать. пришлось поместить дочь пансионеркой в женскую школу к княгине Мищерской но тем не менее жилого пространства отчаянно не хватало атмосфера в доме где мы все сидели друг на друге становилась просто невыносимой я решил найти по соседству какую-нибудь холостяцкую квартиру где мог бы поселиться с Ириной в двух шагах от нас на улице Де Турель пустовал первый этаж что-то вроде небольшой студии Свет лился туда через высокие и широкие окна. Я перенес туда кое-какую мебель, ковры и занавеси с улицы Гутенберга. И это поначалу случайное жилище в итоге стало уютным уголком, где мы прожили много лет, вплоть до самой войны. Подготовка к процессу с мэтра Голдвин Майер закончилась к началу 1934 года. Нашими адвокатами были сэр Патрик Гастингс, и Гэ Брукс. Сэр Уильям Джойд был адвокатом противоположной стороны. Председателем суда был Гораций Авори. Объявление о процессе вызвало множество пересудов, как в Париже, так и в Лондоне. Это обещает, говорили одни, ещё один скандал. Феликс Юсупов не может долго жить, не заставляя говорить о себе. Этот процесс заранее проигран. Браво, говорили другие. Книгиня Ирина не боится начать процесс с могущественной еврейской фирмой. Хороший урок для тех, кто позволяет себе нападать на людей в их частной жизни и поливать их имя грязью. Позиции были таковы. Жена считала, что в фильме она выведена под именем книжной Наташи и что вследствие этого сцена, где последняя уступает притязаниям Распутина, содержит явную клевету. Со своей стороны, защитники кинокомпании, признавая, что князь Чыгадаев и я являемся одним и тем же лицом, заявляли, что наоборот, роль Наташи полностью вымышена. Весь процесс должен был разворачиваться вокруг этого пункта. Адвокаты попросили Ирину приехать в Лондон за 15 дней до открытия слушаний, назначенных на 28 февраля. Я должен был присоединиться к ней немного позже. биби, которая не знаю почему не одобряла процесса, потрудилась предупредить меня, что в случае, если мы его проиграем, она заберёт у нас павильон, где мы живём. Отправляясь в Лондон для экономии времени, я полетел самолётом. Боязнь высоты всегда заставляла меня держаться подальше от этого средства передвижения, так что это оказалось моё первое воздушное путешествие. Тем не менее, когда самолёт взлетел, я не испытал ни страха, ни головокружения, только опьяняющее ощущение оторванности от земли. Буль, которого я вёз с собой, был задумчив и молчалив. Когда мы увидели английский берег, в машине что-то разладилось, и она начала спускаться с внушающей беспокойства скоростью. В этот критический момент Буль сказал мне с поклоном: "Весочество, я думаю, что мы с вами улетим в царство небесное". По счастью, берег находился уже близко, и самолет дотянул до него, сев наполовину в воду. Нас кое-как вывели, мокрых, как губки на берег. В общем, я предпочитаю путешествовать на поездах или судах. Ирина приехала из Виндзора, и мы поселились в Лондоне, чтобы постоянно консультироваться с адвокатами. К тому же нас предупредили, что мы должны присутствовать на заседаниях суда. Нам предстояли напряженные дни. Я не волновался за Ирину. Робкая и молчаливая по природе, она всегда умела, когда нужно, показать себя неустрашимой и держать противников на дистанции. Вид зала, набитого народом, тем не менее, впечатлял и невольно заставлял волноваться. Когда сэр Патрик Гастингс изложил мотивы жалобы, заседание прервали, чтобы судьи могли посмотреть фильм. Вскоре Ирину позвали к барьеру. Искусными наводящими вопросами сэр Патрик высветил все точки сходства между книжной Наташей и моей женой. Он особенно настаивал на том обстоятельстве, что Ирина никогда не знала Распутина. Затем слово предоставили адвокату противоположной стороны, сиру Виллему Джоуиту, обратившемуся к Ирине с подчёркнутой учтивостью. Я не указываю, сказал он, ни на какие отношения, когда-либо существовавшие между вами и Распутиным. Напротив, я утверждаю, что всё в вашей жизни и манерах так глубоко противоречит тому, что представлял собой Распутин. Совершенно невероятно, чтобы кто-нибудь из знающих вас, хотя бы даже понаслышке, мог вообразить, что вы могли иметь с ним что-то общее. На следующий день сир Вильям Джоуитт возобновил с Ириной диалог, начатый накануне. Это был неизменно учтивый, но неотступный допрос, продолжавшийся пять долгих часов. Стараясь доказать, как мало общего между героиней фильма и моей женой, он прибавил, что постановщики и с другими персонажами обращались вольно, и, наконец, что есть чувствительная разница между мной и князем Чагодаевым. таким, какой он появился на экране в облике Джона Бэримора. Он старался заставить саму Ирину отметить эти различия. Я полагаю, что вы знаете французского посла Мориса Полеалога, который в своих мемуарах называет князя Юсупова рафинированным и изнеженным. Точное ли это описание вашего мужа? Нет, я не думаю. Во всяком случае, нет для меня. Он рафинированный астат, не правда ли? Да. Наделён большим умом и эрудицией. Да. Он деликатный. Да. Сэр Уильям заметил, что в фильме князь Чегадаев изображён офицером с сильным характером, властным, грубым. Он был близок царской семье и изгнан из её круга после убийства Распутина. Не сближают ли его последние две черты скорее с великим князем Дмитрием, бывшим среди сообщников? Адвокат Мэтро Голдвин Майер перечислил другие сцены фильма в поддержку своего утверждения. Вкратце его речь сводилась к тому, что постановщики настолько вольно обращались с историей, что фактически никто не может узнать себя в фильме. Он закончил вопросом, как действительно был убит Распутин, на что последовала реплика. Спросите это у мужа, он об этом знает лучше, чем я. Допрос Ирины закончился. Когда красота защищается, ораторы немы, сентенциозно уронил судья Авори. Но не сир Уильям Джойт, добавил он с каплей злости. На следующий день настала моя очередь. Меня не пощадили, и я должен был до конца полностью изложить историю той кошмарной ночи. Всё время стараясь выявить разницу между персонажами фильма и реальными лицами, сер Уильям Джойс спросил меня: "Испытывал ли я в моменты перед убийством сильнейшее нервное напряжение?" "Это вполне естественно", ответил я. "Я ведь не профессиональный убийца". Выслушав выступления остальных свидетелей, что заняло ещё 2 дня, суд вынес вердикт в нашу пользу. Показ фильма в существующем виде был запрещён. А метро Голдвин-Маер оштрафовали довольно чувствительно, чтобы заставить пожалеть об оскорблении, нанесённом чести моей жены. Наши адвокаты горячо поздравили нас, прибавив, что для них этот процесс останется ярким воспоминанием, поскольку ещё никогда и мне случалось, и несомненно больше никогда не придётся защищать в суде великую княгиню и слушать князя рассказывающего публично о совершённом им убийстве.